Голова девятнадцатая Вечный лес Планета Ларк Лейла Виланта «Женщина, ты сумасшедшая!» орал мне на ухо Шанхорн, в то время как я активно крутила рулевой штурвал, уворачиваясь от очередного хтерра. Как выяснилось, воздушная подушка у пули пострадала сильнее, чем я думала, а хищные песчаные черви умеют прыгать быстрее, чем хотелось бы. Но на моей стороне была скорость флайера. Все-таки не зря на крыше офиса службы безопасности Цварга мой выбор пал именно на пулю. Как только мы вылетели за пределы Шаршарона, а на горизонте показались стремительно приближающиеся дюны, Ларк выломал дверь со своей стороны, достал клинок и приготовился к отражениям атак. «Куда мы летим?» – вновь донеслись сквозь свистящий ветер слова первого советника. Вечный лес, крикнула в ответ. Что? Шанхорн залез обратного флаер. Лейла, какой к шварховой матери Вечный лес. До него на этой рухляде еще несколько часов вьету. Я пожала плечами. Зато хтеры отстали, и на нас уже никто не нападает. Мужчина запустил руки в длинные волосы и застонал. Ты сказала, что хочешь помочь Архану, а не смотаться как можно дальше от Шаршарона. «Он меня на кормхтером пустит, когда узнает, что я посещал с тобой вдвоем священные места. Ты хотя бы понимаешь, что творишь?» «Не пустит», — возразила уверенно. «Лучше расскажи мне, как связаться с духами». Архан что-то говорил про то, что они подсказали ему путь через нестабильный туннель. Конечно, услышав впервые о том, каким способом вождь Ларков в кратчайшие сроки добрался до Цварга, я пришла в негодование. Но чем больше думала об этом, тем больше склонялась к тому, что такое невероятное событие просто не может быть обыкновенной случайностью или удачей. То существо, что Ларки называют «вечным лесом», за тысячелетия существования на планете – научилась взаимодействовать и анализировать околокосмическое пространство Близларка. Оно даже верно рассчитало точку выхода из непостоянной кротовой норы, то есть сделало то, на что ни одна раса, входящая в состав Федерации Объединенных Миров, не способна. Если кто-то или что-то может помочь спасти планету, от захвата песчаных хищников, то это оно. «Ты не сможешь поговорить с ними, ты не воин и даже не ларк!» Шанхорн сложил руки на могучей груди, всем своим видом показывая, как он относится к озвученной затее. Проклиная упрямство ларков, я скрипнула зубами и снизила скорость, вглядываясь в верхушки деревьев внизу. «Песчаные черви здесь не водятся!» «А значит, согласно моей теории, отдельные побеги исполинов просто обязаны тут расти». «Это обыкновенный, смешанный лес». Спустя какое-то время ворчливо отозвался первый советник. «Если тебе нужен вечный, то до него еще несколько километров на север». «А вон то!» Я указала пальцем на толстый ствол с характерной темно-коричневой корой – который чуть возвышался над своими соседями. По сравнению с исполинами, которые я уже видела, это растение выглядело скорее побегом. Но на фоне окружающих сосен и дубов оно прекрасно вписывалось в общую картину. «Это разве не исполин?» «Исполин», – подтвердил Шанхорн, всматриваясь некоторое время. «Но это не вечный лес. Зачем ты опускаешься?» «Я, больше не слушая советника, аккуратно планировала между веток и зеленые листвы. Я думаю, что все ваши исполины связаны под землей единой корневой системой, как грибница у гриба. Это единый и очень древний организм. Не обязательно лететь туда, где растет много деревьев. Достаточно найти хотя бы одно». Шанхорн фыркнул что-то неразборчивое – А я заглушила двигатель флайера и выпрыгнула из него. Обошла несколько раз дерево по кругу, пытаясь понять, как ларки общаются с этим странным организмом, который считают духами предков, поселившихся в стволах деревьев. «Так как связаться с духами?» Вновь нетерпеливо повторила я свой вопрос, ощупывая шершавую кору. Она была чуть теплой и приятной на ощупь, но на этом все. «Дерево как дерево!» Шанхорн стоял в стороне, насмешливо прищурившись и наблюдая за моими телодвижениями. «Я рад, что ты бросила затею с оскорблением святого места, но даже если ты права, и все исполины как-то связаны между собой, у тебя все равно ничего не получится, ты не воин». «А ты воин?» – внезапно спросила я. «Ты можешь с ними связаться?» Шанхорн отвел взгляд. «Могу, но не сейчас. Архану требуется моя помощь. На нас напали хтеры и вообще. Сейчас не самое подходящее время общаться с ними. Лейла, полетели обратно, пожалуйста». «Почему ты даже не хочешь попробовать?» Взвыла я, чувствуя, что весь мой план катится к швархам. «Шанхорн, это же шанс понять!» «Как справиться с хтерами?» Несколько секунд мужчина смотрел на меня долгим, изучающим взглядом, а затем громко хмыкнул и отвел глаза. «Забавно, Лейла, ты иномерянка, а веришь в нашу религию даже сильнее, чем я. Что ж, поясню свою позицию. Я считаю, что духи предков должны были защищать нас от этой дряни. Но когда первые хтеры появились на поверхности Ларка, Духи как будто уснули, игнорируя нас и наши проблемы. Они наплевали на нас, забыли, не захотели помочь, выбирая любое из оправданий. Суть в том, что сколько бы мы ни пытались просить помощи, они не отвечали. Я вообще удивлен, что духи что-то насоветовали Архану про нестабильный туннель. Не уверен, что ему это вообще не приснилось в горячечном бреду. Несколько секунд я смотрела на мужчину, широко распахнув глаза. Впервые я видела его таким, сгорбившимся, с опущенными плечами, потухшим взглядом, в котором не плясала весенняя зелень. Шанхорн только что мне сообщил, что потерял веру в то, во что верили поколения ларков. Но, тем не менее, несмотря ни на что... Он больше всего на свете сейчас хотел вернуться в цитадель и помочь Архану. Он больше не верит в духов, но верит в своего шарше. Та обида насильного ларка, который напугал меня до швархов, в деревне своими приставаниями, внезапно исчезла. Растаяла, как первый снег. Я поняла, что абсолютно все, что делал Шанхорн до сих пор, проистекала исключительно из заботы о своем вожде. Да, на взгляд Сварги было странным. То, что он попытался мной овладеть на задворках какого-то дома, а после предложил постоянную защиту. Но сейчас мне стало ясным как день, что все его действия и слова были продиктованы желанием оградить Архана от опасности». Первый советник с самого начала заметил внимание своего вождя к иноземной девушке и смутно чувствовал в ней что-то неправильное, а потому пытался всеми силами сделать так, чтобы Архан потерял к ней интерес. И даже сейчас, отправляясь неизвестно куда с беременной цваргой и отвечая на вопросы о духах, он был готов рискнуть вызвать гнев своего вождя, но помочь ему. «Ты не воин, сейчас не самое подходящее время». Я с усилием сконцентрировалась на последних фразах Шанхорна. «Что такого может потребоваться, чтобы древний организм услышал? Почему воин может обратиться к духам, а женщина нет?» «Готова поспорить, дело далеко не в гендерном признаке». Взгляд медленно изучал темную кору, опускаясь все ниже, А потом упал на корневище, поросшее красно-бурым мхом. Живо вспомнилась первая часть Хайды, в которой ларки им натирались. А ведь Хайда – это тоже очень древняя традиция ларков. «Кровь! Нужна кровь, я права!» Неожиданно осенило меня. Шанхорн крепче сжал челюсти и стало очевидным, что я угадала. «Можно же поймать какого-нибудь зайца!» предложила, подсознательно чувствуя, что этот вариант не подойдет. «Нет, кровь зайца или любого другого животного не подойдет», с неохотой подтвердил мою догадку первый советник, тяжело вздыхая. «Здесь нужна кровь Ларка. Воин должен находиться на границе между жизнью и смертью, обмазать своей кровью ствол дерева, и только тогда он услышит голоса духов предков». «Я бы мог попробовать, но я уже пробовал столько раз, что сбился со счета. И другие ларки тоже пробовали, уверяю тебя, Лейла, это бессмысленная затея. Духи решили нас бросить». «Решили бросить, не решили», — протянула я раздраженно. «У нас здесь проблема, и я заставлю их отвечать». С этими словами под удивленным взглядом Шанхорна я бросилась в багажник пули, за трассировочным канатом из металлических нановолокон, набором инструментов для мелкого ремонта флайера и планшетом. Моя идея попахивала легким безумством. Руки подрагивали от нахлынувшего лихорадочного возбуждения, а в мыслях плясали швархи. «Что ты делаешь?» С подозрением спросил Шанхорн, наблюдая за тем, как я накидываю на ствол дерева трассировочный канат. Я кинула ему один из концов, чтобы он помог. «Понимаешь ли, Шанхорн?» Я прикинула на глаз и набросила еще две тугие петли. «Дело в том, что я аналитик. Я не верю в существование духов или богов. Натяни вот здесь». Шанхорн молча перехватил концы каната и перевил их а я достала плоскогубцы и обрезала лишнее. Но я верю в то, что на этой планете, еще до того, как тут появились ларки, жил организм, который вы называете вечным лесом. Он очень умный и древний, и ваши предки нашли способ общаться с ним. Вот только весь мой опыт анализа данных подсказывает что ритуал обмазывания стволов кровью и доведения себя до полуобморочного состояния далеко не единственный способ взаимодействия с ним. К тому моменту, когда я закончила свою речь, планшет уже был прикреплен таким образом, что несколько концов металлических нановолокон заходили в порты. Мне пришлось поколдовать над конструкцией, чтобы она была более устойчивой. Медленно втянув в себя воздух, чтобы успокоиться, я открыла на планшете приложение, которое Олев агенты использовали для того, чтобы подслушивать разговоры через вибрации стекла. Конечно, канат для трассировки сломанных флаеров не ахти какой проводчик для звука, но все же. Виртуальное окно программы развернулось на весь экран, и я радостно выдохнула. Получилось! Шанхорн нагнулся через моё плечо и с интересом посмотрел на черный экран с извивающимися цветными волнами. Они то собирались в мелкую синусоиду, то удлиняли свои горбы, то вытягивались почти в прямую линию. Оно говорило, действительно говорило, вот только приложение не могло разобрать и перевести язык. Голосов у древнего существа было слишком много. Они сливались, образуя шум, и программа не могла вычленить отдельные колебания. «Ты забавно перерисовала голоса духов вечного леса в кривые», – задумчиво обронил Шанхорн. «Вот только, как я уже говорил, этого мало. Чтобы их услышать, необходимо быть воином». Я задумчиво посмотрела на мужчину, что стоял позади а затем перевела взгляд на его кинжал, который он уже успел привязать к ноге. «А может, все-таки что-то есть в этих их традициях с вызовом духов кровью? Дай клинок!» Наверное, что-то было в моем голосе такое, что Шанхорн послушался. Возможно, он думал, что я хочу подправить канат на дереве этим клинком. Или еще что-то, но когда я... Рассекла ладонь лезвием до крови и тут же приложила к коре дерева чуть выше каната. Ларк на меня зарычал почти не своим голосом. «Лейла! Да что же ты делаешь? Архан мне свернет шею за любую царапину на твоей шкуре, ты же женщина! Как можно ранить себя, да еще и специально? Да ни одной нормальной Ларке такое в голову бы не пришло!» Я молча подняла ладонь, на которой уже начал затягиваться порез, и указала на место, куда приложила руку. Красные капельки на наших глазах почти мгновенно впитались через шершавую кору. Она стала еще темнее. Мы синхронно перевели взгляды на планшет. Звуковые волны на экране слились в одну единую и четкую линию. Устройство тут же замигало диодами, показывая, что процессор загружен на полную. Еще несколько секунд, и на экране появилась бегущая строка. «Умираю от засухи, хочу пить». В голове промелькнуло воспоминание о перевернутой бочке на заднем дворе Раиты. «Единственном неразрушенном предмете во всей деревне». А ведь в большинстве местных деревень нет водопровода.